Глава вторая. Подлинная история преступлений. Осень 1992 года. Все, что вы успели прочесть и что вам прочесть предстоит, если не отпугнет вас жуткость произошедшего, чистая правда, без придуманных неожиданностей, от которых кровь стынет в живых, без закрученных криминальных сюжетов, выстроенных так, чтобы постоянно держать читателя на крючке. Выдумывать ничего не пришлось. В том-то весь ужас, что ничего не пришлось выдумывать. То, о чем здесь будет рассказано, произошло в наши дни, в южном российском городе Ростов-на-Дону и его окрестностях, на тихих и шумных улицах, в парках и на кладбищах, в лесах, на пустырях и на пляжах, а чаще всего в лесных полосах вдоль дорог. Последнее чаще всего. Документальная хроника преступлений, как говорят американцы, true crime story, стала сейчас модным жанром по популярности, никак не уступающим детективу. У этого жанра есть свои каноны. Например, скрупулезное следование факту, каким бы страшным он ни был, сопоставление различных взглядов на мотивы преступлений, попытка проникнуть в психологию жертвы и преступника. Шаг за шагом хроника ведет нас по следам, от замысла до кровавого исполнения. Хотели бы так и мы, да не очень получается. Если шаг за шагом, от замысла до исполнения, если на каждое убийство хотя бы страниц по 30, и еще немного на предысторию, на и суд, то вместо этой книги у нас в руках был бы фолиант размером с британскую энциклопедию. Не было еще, пожалуй, таких преступлений и таких преступников. Тут ни одно кровавое злодеяние, ни пять и ни десять. Вмененных в вину 52. И Бог знает, сколько сокрытого. Свидетелей на суде много, очевидцев ни одного. И ни одной жертвы не осталось живых. Все эти убийства, по сути своей, до омерзения схожи, только жертвы разные. У каждой из 52 своя судьба, у сотенных родных свое горе. Преступление века, как быстро окрестили его газеты, растянулось на 12 лет. До сих пор в нем тьма непонятного, непонятого и противоречивого. И не только для пишущей братья, но и для криминалистов, следователей, судей и экспертов. В деле этом столкнулись интересы личные, политические, ведомственные. И все это, начавшись в тихие и застойные времена, продолжается на фоне ломки устоев, долгие годы державших Россию во мгле. В трудное, тревожное время, когда здесь и там стреляют в открытую. И льется, льется кровь. И почти спокойно мы читаем за завтраком в газете. Убито десять. Ранено 35. Впрочем, наша страна это уже проходила. Мы привычные. Мы постараемся написать правдивую книгу. Она вместит далеко не все, что известно о невероятно долгой серии кровавых преступлений. И напротив, что-то существенное не войдет в нее, по той печально простой причине, что не все известно. Размышляя о произошедшем вновь и вновь, мы то и дело ловим себя на мысли. Может быть, обо всем этом лучше было бы написать роман, психологический, детективный. Жуткий. Может быть и лучше. Может быть, кто-то уже пишет его. А пока подлинная история преступлений.